Глава седьмая. Я открыла глаза и уставилась в потолок. Сон? Нет. Неужели я уснула в баре? Вот это, наверное, злиться. А предсказания? Были ли они на его? Или тоже привиделись? Голова раскалывалась. Не хотелось даже нос высовывать из-под одеяла. Поэтому нащупала телефон на тумбочке и решила для начала проверить почту и звонки. «Ой, мамочки!» Девчонки набирали меня несколько раз, а Тимка ровно десять. Плюс СМС. Аля, все в порядке. Быстро настрочила ответ, мол, извини, рано легла спать, телефон был на беззвучном, плохая отговорка, но лучше, чем никакой. Девчонкам написала то же самое. Надеюсь, не обиделись. А мысли уже мчались к вчерашнему вечеру. Что произошло на самом деле? Кажется, Эд не обещал мне ничего хорошего. Ах да, еще и говорил, что я не умею не любить. Что скрывать? Похоже на правду. Из-за чего у меня такие неприятности? Правильно. Любовь сла. Самое обидное, что чувства оказались обычным мыльным пузырем. Подул ветер, и ничего не осталось. Только сожаление и домокловым мечом нависший контракт. «И где была моя голова?» Пришлось выбираться из уютного кокона и тащиться в ванную. Из зеркала глянуло утомленное существо с нездоровым цветом кожи и синяками под глазами. Волосы торчали в разные стороны. «Жуть! Увидишь, заикой станешь!» Умылась, причесалась, натянула джинсы и футболку. Сидеть в четырех стенах снова казалось пыткой. Радовало одно — выходные. Ни сегодня, ни завтра никаких пар, а прогуливать дальше — верный путь к отчислению. У нас прогульщиков не любят». Звонок в дверь нарушил утреннюю идиллию. И кого принесла нелёгкая? На секунду сердце пропустило удар. Вдруг Эд. Но потом подумала, а зачем ему приходить? Он мне не звонил. Захотел бы, мог бы связаться по телефону. На пороге стоял Тим. Сразу стало легче дышать. Привет! Я пропустила гостя в коридор. Какими судьбами в наших краях? Шел мимо, решил проведать. Тимоша разулся и снял куртку. Вижу тебе и правда лучше. Да, проходи в зал, я пока поставлю чайник. Вот, это тебе. В моей руке перекочевал пакет с фруктами. Надо же, какая забота. Я была за нее благодарна. Хорошо, конечно, жить одной, но иногда не хватает элементарного внимания. Чтобы кто-то принес фруктов, как сейчас, переживал о твоем самочувствии но в то же время я боялась боялась, что Тима решит задержаться в моей жизни, а сейчас все, о чем я могла думать, это Эд и наш контракт, от которого необходимо избавиться. Закипел чайник, два пакетика перекочевали в чашке. Да, суррогат, но мне лень пользоваться заварником, поэтому подобрала наиболее приемлемый напиток из всех и не стала заморачиваться. Вот, я протянула Тиме дымящуюся чашку. Спасибо, что зашел. Да не за что, улыбнулся он. «Просто подумал, что раньше мы так дружили, а теперь почти не общаемся». «Нехорошо», — рассмеялась я. С Тимкой было легко и безопасно. Словно вернулась в школьные годы, и не надо ни о чем беспокоиться. Рассказать бы об Эде, тем бы помог найти ответ. Но подвергнуть опасности и его? Нет уж, хватит, хватит с меня, Артема. Мы сидели и болтали ни о чем. На душе было хорошо и спокойно, как никогда. Даже не заметила, как прошло 4 часа. А когда Тим засобирался домой, вспомнила о времени. «Надо же, иногда оно так быстро летит». «Я позвоню», — пообещал Тимка напоследок. «Надеюсь, на этот раз ты возьмешь трубку, а то я себе такого напридумывал». «Возьму», — пообещала я. «До встречи». И словно какое-то издевательство, стоило запереть замок, как телефон зазвонил. Вот только звонил, не Тим. «Алло». Холодок пробежал вдоль позвоночника, задержался в кончиках пальцев, мигом став ледяным. Собирайся. Форма одежды — вечернее платье. У тебя час. Отчеканил Эд и оборвал разговор. Не поняла, при чем тут вечернее платье? Кто вообще сказал, что оно у меня есть? Никогда не была великосветской дамой. Нет, в гардеробе имеется несколько неплохих платьец, но вечерними их можно назвать только с натяжкой. И куда он собирался меня вести? Что, на этот раз надо выяснить детали договора у какого-то олигарха? Вместо того, чтобы начать быстро собираться, я села на диван и обхватила голову. «Да за что мне это?» Эд даже не спросил, свободна ли я, словно ему принадлежу. «Почему я просто не пошлю его ко всем чертям? Плевать на Артема! Хочу жить своей жизнью, только своей». Из глаз брызнули слезы. Хотелось биться в истерике, позвонить Эду, высказать все, что думаю. Но в итоге я натянула первое попавшееся платье, фиолетовое с открытой спиной, и вышла из дома. На этот раз за рулем был сам Эд. Холодный и спокойный, как всегда, Окинул меня презрительным взглядом и сказал только одно. И я так и знал. Стало неуютно. Да, я не красавица с обложки журналов. И что с этого? Это не повод так смотреть. Забралась на переднее сиденье, и автомобиль тут же рванул с места. А остановился у дизайнерского салона в центре города. Он что, Но пока смот меня притащил? Пойдем, бросил это, выбираясь из авто. Я плелась следом, как собачонка на привязи. А вот девушки, к моему удивлению, провожали Эда взглядами. Очень даже заинтересованными. И также неприязненно глядели на меня. Внутри салона пахло цветами. Настроение сразу улучшилось. Приятно почувствовать весну в середине осени. Из подсобки выпорхнула хорошенькая блондиночка. «Хозяин, какая честь!» Еще одна его балонка. Мария, это Александрина. Через полчаса она должна выглядеть как королева». Эд сел на красный диванчик, а Мария схватила меня за руку и потащила к ряду вешалок. «Что предпочитаете?» — щебетала она. «Трапецию, классику, длину в пол или миди, бретельки, открытые плечи, закрытые». Я не успевала отвечать, потому что одно платье в руках девушки сменяло другое. Даже не успевала их разглядеть, а она каким-то тайным образом уже видела, подойдет мне или нет. В итоге осталось всего три платья, которые Мария предложила незамедлительно примерить. Первое лазурного цвета обтягивала грудь, а юбка опускалась до пола струящимися волнами. Красиво, что уж говорить. Второе темно-сиреневое, на тонких прительках, делала фигуру такой хрупкой, что даже страшно. А в третье я влюбилась. Светло-синяя, слегка сверкающая, тоже в пол. Примерила. Из зеркала на меня смотрела другая девушка, слишком утонченная, чтобы быть мною. Насладиться эффектом в полной мере не дали. Мария увлекла меня в общий зал, где Эд спокойно пил кофе. Там уже ждали две девушки. Она усадила меня в кресло, одна занялась волосами, а вторая макияжем. Мария скрылась где-то, а затем вернулась с темно синими туфельками на низкой шпильке, как раз моего размера. Четверть часа спустя она хлопнула в ладоши. «Готово!» Я взглянула в зеркало и обомлела. И куда девалась бледность, затравленность, синяки под глазами. Волосы были собраны в высокую прическу, украшенную жемчужными шпильками. Лёгкие светло зеленые тени делали глаза выразительнее. Бледно-розовая помада смотрелась на удивление насыщенно, а платье в жизни не видела такой красоты. «Хватит любоваться!» — разрушил это очарование момента. «Опаздываем!» Он грубо схватил меня за руку и потащил к выходу. Захотелось расплакаться от обиды. «Хоть бы что-нибудь сказал!» Я уставилась в окно. «Зачем меня так наряжать? Утереть кому-то нос? Что вообще происходит? Мы едем к моей сестре!» Словно в ответ на мои мысли ответил Эд. «Будь осторожна, она злопамятна. При гостях зови меня, как и все, хозяином. Что за глупости? В жизни не стану так никого называть. Я не рабыня». Плакать захотелось еще больше. Останавливало только то, что испорчу макияж. А Эд все равно потащит меня с собой. Я решила прояснить хоть что-нибудь. «Зачем тебе нужно мое присутствие?» «Так принято. К фортуне никто не ездит в одиночку». «К фортуне? Это богиня удачи, которая? Или Бакине судьбы. Эд говорил что-то о сестре судьбе. Так неужели? Насколько помню выражение «фортуна переменчива» не сулит ничего хорошего. Значит, и правда злопамятна. Буду держаться поближе к Эду и молчать. Лучше решать дела с контрактами. Автомобиль остановился слишком быстро, я даже не успела успокоиться. А перед нами уже выселся двухэтажный особняк из белого камня. Из окон лилась музыка, классика и, кажется, играл живой оркестр. На этот раз Эд был галантен, вышел из авто первым и подал мне руку. Я прикоснулась к его ледяным пальцам, по коже пробежали мурашки, но привычный Эд казался ближе, чем какая-то там богиня судьбы. Мы пошли по широкой гравиевой дорожке, автомобиль тут же отогнали, я даже не заметила, кто сел за руль. Зато стоило ступить на порог, как двери распахнулись, словно в сказочном фильме, и перед нами возникла самая красивая женщина из всех, кого я видела высокая, выше меня на пол головы при моих 170, стройная, с пышной грудью и длинными ногами, а лицо, словно вырезанное скульптором. Прямой нос, большие голубые глаза, полные губки, золотистые ангельские локоны. Чудо они, девушка. Эонарт! радостно воскликнула она и повисла на шее Эда. Тот поморщился и отстранился. «Фортуна!» — слишком холодно для брата, — ответил он. «Прекрасно выглядишь». «А ты, как всегда», — рассмеялась девушка. Такой же угрюмый и нелюдимый. Но что я вижу? Кто это дитя? Александрина, смертная. Ах!» Фортуна прижала к щекам ладошки. «Какая жалость! Сочувствую, милочка. Но ничего, смертность — это не приговор. Проходите, гости уже в сборе. Чувствуйте себя как дома». Я и так чувствовала себя, как на каторге. Голова кружилась, слишком остро пахло духами. Хотелось немедленно уйти, Эд провел меня через огромный холл в огромную гостиную. Там было больше людей, чем студентов потока на лекции. Они болтали. Кто сидя на диванчиках, кто расположившись у окон. Как только мы появились в комнате, разговоры стихли словно по мановению волшебной палочки. Вся толпа незнакомцев уставилась на нас. Эд сдержанно кивнул. Снова заиграла музыка, и гости, кажется, вернулись к беседе. Но я чувствовала взгляды, словно проникающие под платье, под кожу. «Кто они?» «Такие же бессмертные существа или просто приближенные фортуны?» Рядом снова появилась хозяйка торжества. «А вот и я. Эонарт милый, я так боялась, что ты не придешь. Я бы не пришел, но ты умеешь уговаривать», — сквозь зубы процедил Эд. «Наконец-то я узнала его настоящее имя. Хотя настоящее ли?» «Ой-ой-ой», — -ой», захихикала Фортуна. «Мой злобный старший братец совсем отгородился от мира. Разве тебе больше не хочется вернуться домой?» «Нет». Эд прошёл к свободному диванчику. «Александрина, присаживайся». Я словно превратилась в статуэтку, села, распрямила плечи и замерла. Фортуна заняла место слева от брата, я справа. «У вас роман?» — в лоб спросила сестрица. На лице Эда не промелькнула ни одной эмоции. «Нет, работа». Фи, Фортуна скривила носик. «Работа? Все играешь со смертными? Не надоело?» «Нет». «Да что ты заладил?» Девушка топнула ножкой, обутой валую туфельку. «Нет, нет! С каждым разом становишься все больше похожим на свой символ. Тик-так, тик-так. И никаких других мелодий». Эд молчал. Даже мне захотелось встряхнуть его за плечи. «Фортуна ведь сестра ему». «Ладно я. Почему с ней-то так холодно?» «Хочу танцевать», — подскочила Фортуна. «Пригласи меня, братец». «Я не один», — напомнил Эд. «Александрина подождет. Правда же, милая?» Эд так на меня глянул, что я растерялась. Сказать «да» — и он меня уничтожит. Сказать «нет» — и обрести врага в лице Фортуны. Решила, что Эда я дольше знаю, да и контракт у нас. Я ему полезнее живая. Подожду. Стоило слову сорваться с губ, как Фортуна схватила Эда за руки и заставила подняться с дивана. Оркестр заиграл вальс. Я бы наслаждалась музыкой, если бы не ситуация. А Фортуна опустила ладошки на плечи брата, она улыбалась, Эд оставался безучастным. На чего же красивая пара! И не похожая. В Эдди не было ничего ангельского, он казался куклой рядом с живой прекрасной фортуной. Зато двигался обворожительно. Хотелось смотреть и смотреть, как он вальсирует по гостиной, увлекая за собой сестру. Для меня время замерло, вот бы самой оказаться на ее месте. Мелькнувшая мысль напугала. Я поспешила отвернуться, эд словно почувствовал, потому что секунду спустя уже сидел рядом а раздосадованная Фортуна танцевала с другим кавалером. «Ты жесток с нею», — тихо сказала я. «Ненавижу», — чуть слышно ответил Эд. «За что?» Он промолчал. «Да, странно ожидать ответа от того, кто никогда не опускается до объяснений». Пришлось смириться. Я заметила, что за Эдом следят, но наш диванчик обходит стороной. С другой стороны, это даже радовало. Хотя на приеме и было полно людей, они казались странными». А если они такие, как Эд, управляют определенными силами, тогда сочувствие Фортуны по поводу моей смертности звучит как нельзя кстати. «Дорогие гости, прошу к столу», — раздался голосок хозяйки. «Ничего не ешь и не пей», — шепнул Эд на ухо. «Вот тебе приехали. И как я буду сидеть за столом? А главное, что скажу Фортуне?» «Почему?» — решила все-таки задать мучающий вопрос. Эд взглянул на меня так, что желание спрашивать исчезло. Мы миновали длинный коридор и очутились в просторном зале, через который протянулся стол, уставленный едой. Чего здесь только не было. Напитки, фрукты, мясо, птица, салаты и много чего неведомого. Желудок требовательно заныл, но я помнила предостережение Эда. Надеюсь, он и правда серьезен, а не хочет выставить меня дурочкой. Эд попытался сесть подальше от фортуны, но не тут-то было. Эонарт милый!» Она схватила его за руку и увлекла к своему месту во главе стола. «Составь мне компанию, я так редко тебя вижу». Эд едва уловимо вздохнул, и я присела рядом. «Нет уж, раз он просил ничего не есть, то и не буду. В конце концов, это я уже несколько недель знаю, а фортуну вижу впервые в жизни». Заиграла музыка, появились официанты. За именинницу поднял бокал мужчина, сидевший напротив. За именинницу подхватили гости. «Так у Фортуны день рождения?» «Так неловко получилось. Я ее даже не поздравила. Это тоже хорош гусь. Мог и предупредить. Но мой спутник оказался безучастен и едва пригубил вино из бокала. Я же только сделала вид, что пью». Фортуна развеселилась. Так пленительно улыбалась, что любой бы попал в ее сети. Она то и дело пыталась заговорить с братом, но Эд отвечал односложно, а то и вовсе игнорировал вопрос. «Почему же они не ладят?» «Александрина, милая, а ты чего не кушаешь?» Оставив в покое брата, Фортуна обратилась ко мне, и я ляпнула первое, что пришло в голову. «На диете. Не ем после шести». Фортуна удивленно захлопала ресницами, а затем залилась смехом. «Ах, какая милая девочка!» Она хлопнула в ладоши. «И он, милый, где ты их находишь? Одна твоя спутница прелестней другой». Мне даже стало обидно. «Значит, спутниц у Эда было много». Хотя чему удивляться? Он сам сказал, что не может не посещать приемы Фортуны. А сюда нельзя приходить без пары. Приказав себе не злиться, я уставилась в пустую тарелку. «Ну же, душенька, попробуй хоть что-нибудь. Куриное мясо под белым соусом особо удалось», — настаивала хозяйка. «Спасибо, не могу», — отнекивалась я. В какой-то момент лицо Фортуны изменилось. Она вскочила на ноги и воскликнула. «Ах так! Отказ от еды, неуважение к хозяйке!» И куда делась молодая обворожительная красавица? На меня глядела морщинистая старуха. Худые, как у скелета пальцы, пытались вцепиться в платье. А в глазах полыхала такая злоба, что я забыла, как дышать. «Хватит!» — Эд резко поднялся и швырнул вилку на стол. Та жалобно звякнула. «Фортуна, сама знаешь, почему я не позволю Александрине прикоснуться к твоей пище. Хочешь, чтобы она потеряла голову и участвовала в общей оргии? Не дождешься. Аля, мы уходим». Фи, как грубо. Фортуна снова сменила лик и поправила золотистые локоны. «Где твои манеры, Арт? Ты так ничему и не научился. Как и ты». Эд схватил меня за руку и потащил к двери. Я ничего не понимала. Стало так жутко, что хотелось кричать. В доме словно похолодало. Он уже не казался приветливым и красивым, а на лицах гостей проступило что-то потустороннее. Я прижалась к Эду, единственному оплоту покоя в этом жутком месте. Привратник распахнул двери, и мы очутились на свежем воздухе. Автомобиль уже ждал. Поскорее забралась на сиденье и пристегнула ремень безопасности, мечтая об одном — оказаться дома. Эд сел за руль. Всю дорогу не проронил ни слова. Я заметила, что он едет к комете. «Ничего, оттуда доберусь сама. Или Ян отвезет. Никогда не думала, что громила Ян станет восприниматься милейшим человеком. Жутко. Автомобиль остановился. Эд хлопнул дверцей и пошел к клубу, не дожидаясь меня. Засеменила следом. Даже на секунду не хотелось оставаться одной. Догнала Эда уже у входа. Едва подавила желание вцепиться в руку, забыв, как еще утром искала способ отделаться от ненавистного контракта. Когда двери клуба закрылись за спиной, дышать стало легче. Внутри снова было, на удивление, пусто. От Эда веяло раздражением, хотя в его лице ничего не изменилось. Он сжал руку в кулак, махнул, И картины, висевшие на стенах, рухнули вниз. Зазвенели бутылки в баре. Такими темпами он не оставит от клуба камня на камне. «Эд, ты что?» Знала, что сто раз пожалею, но все равно вмешалась. «Ничего ведь не случилось. Зачем злиться?» Хозяин кометы замер, обернулся, словно недоумевая, что я здесь делаю. Нет, я ошиблась. В его глазах больше не было безразличия. Они пылали потусторонней яростью. И горе тому, кто заслужил этот взгляд. «Эд?» И почему мне весь вечер хочется от кого-то сбежать? Вместо того, чтобы нестись к выходу, я подошла к нему и опустила руки на плечи. Не хотелось оставлять все вот так. «Убирайся», — процедил он. «Извини, не могу». И кто меня за язык тянул? «Послушай, понимаю, тебе неприятно общение с Фортуной. Ты злишься. Но зачем доводить себя до такого состояния? На тебе же лица нет». Эд посмотрел на меня, как на редкую зверушку. удивленно, словно впервые видел. Кажется, даже о ярости забыл. «Что ты пытаешься сказать, человечка?» Слово «человечка» неприятно резануло слух, но я напомнила себе, что Эд слишком зол, чтобы подбирать выражение. «Ничего», — я попыталась казаться беспечной. «Просто не зачем принимать все так близко к сердцу. Ну, не заладился вечер, бог с ним. Сколько их будет, таких вечеров? Может, пройдемся, а? Вот увидишь. Не все так безнадежно. «Ты в своем уме?» «Резонный вопрос» учитывая, что я стою почти в обнимку с Властелином Времени и уговариваю его не нервничать. Но в минуты опасности я вообще плохо соображаю. История с Артемом тому доказательство. Пожала плечами. А что ответить? Признаться в собственном безумии? Или в том, что боюсь до Одри, когда он смотрит вот так, как минуту назад? Или в том, что хотела потанцевать с ним вместо Фортуны? Или в том, что не особо тянет уходить после всего, что я видела и слышала за вечер? Эд устало вздохнул, и убрал волосы со лба. «Иди домой, Яна отвезёт». Я шагнула назад. «Что случится, если попробовать еду Фортуны?» Решила узнать напоследок. Не читала древние легенды, в которых герою запрещается есть в потустороннем мире, иначе не вернется назад? Эд иронично прищурился. Но все куда проще. Удача кружит голову. Всего лишь очередная оргия. Фортуна любит сбивать людей с толку. Утром они проснутся в своих постелях и ничего не вспомнят. Так они все таки люди. Люди, те, кого поцеловала удача. А теперь уходи, созвонимся. До встречи. Я пошла к выходу, заставив себя не обернуться. Ян ждал за дверью. Как знал, что я вот-вот выйду. Без лишних вопросов открыл дверцу и уже на полпути к дому спросил. Опять не в духе? Не то слово, качнула головой я. Ты знаком с его сестрой? Сестрой? В голосе охранника прозвучало удивление. Нет, впервые о ней слышу. Считай, тебе повезло. Час спустя, аккуратно повесив новое платье в шкаф и избавившись от макияжа, я лежала на кровати, смотрела в потолок и не могла уснуть. Накатила усталость, но она не приносила умиротворения. Слишком насыщенный вечер дал понять, на сердце у Эда не так спокойно, как кажется. Я ощутила его эмоции. Гнев, усталость, желание оказаться подальше от дома Фортуны. Возможно, в нем больше от человека, чем я думала. Все это казалось странным. Но это не отменяет нашего контракта. И когда Эд позвонит, мне опять придется ломать чью-то жизнь.